и для нее отправили погребальный обряд. Чудесно. Но ум в мудрости своей одарил Ургвера новой дочерью, которая родилась вскоре после смерти старшей. И чтобы не усложнять всем жизнь, решено было ее назвать точно так же, как предыдущую. С формальностями покончили, когда отец положил свои ладони, и вправду размером с лопату, на голову Инао и дал ей имя. А потом началось веселье.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 После торжественного приветствия и наречения новой дочери раздались нейтральные замечания об исключительно ранней весне, состоянии моря и о новых ценах на агаты. Альцин даже не удивлялся. Энрах некогда рассказывал ему, как выглядят пиры, на которые сиехийцы приглашают чужаков. Способов оскорбить хозяев много, а список ответов на оскорбления, намеренные или нет, короток и неизменно остер.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 заключит с племенем договор на исключительно выгодных условиях, за что-то, естественно, поблагодарит монастырь щедрым даром. А может, братья получат специальные привилегии в этих землях. Старик не удержался бы столько лет в положении приора, если бы не научился хорошо играть теми костями, что попадают ему в руку. А этот бросок? Вор взглянул на дочь подле отца и на самого Ургвера, мужчину хорошо за сорок, покрытого шрамами и с черепом, отмеченным скверным рубцом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 а потом она двинулась в сторону Ургвера. Под ребра Альсина словно кузнечный молот долбанул, едва не сломав несколько и вызвав серьезные повреждения легких. Заскрежетав зубами, он подумал, что нужно бы объяснить домаху, что значит «дружеский тычок». Но мысль эта исчезла, когда палец монаха погрузился в вино и написал на столе два слова «Ведьма, осторожно». Предупреждение сразу исчезло, быстро смазанное. «Ведьма?»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 Они пробуждали явный страх, однако их не окружал ним почти ощутимого ужаса, как появившуюся здесь. Разве что была эта черная ведьма из долины Дхави, служанка деревьев, голос Оума, или как там их называли. Альцин позабыл о болящих ребрах и сосредоточил внимание на приближающейся женщине. Не так он представлял себя одной из самых сильных фигур на острове.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 — Слишком похожая на предыдущую. — То, что забрало у меня море, как ты и предсказывала, когда я отказал вам вправе копать мою землю в поисках аметистов. Ту самую, которую якобы пожрала тварь, пусть имеющая крылья, но плавающая в океане. Ты сказала, что за мое упрямство та забрала мою дочь на самое дно ада, где она будет вечно страдать. — Разве я ошиблась? — Нет, не ошиблась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 Ургвер опал на стул, переводя дыхание. Вор понял, что попал в самый центр какого-то скандала между местными племенами и служащими Оуму ведьмами. И выглядело так, что в Камании правда мало знают об истинном положении дел на острове. «И еще вы...» Ведьма перешла на меек так внезапно, что Альцин сперва ее не понял. «Слуги таинственной богини, что зовет себя матери всех бессмертных...» Наш бог отрицает любое родство с ней. Взгляд налево. Наверх сидел бледный, словно ведьма его придавила чарами. Домах сопел, но, похоже, не намеревался нарушать обет омолчания. То есть говорить снова выпало Альсину. Он кашлянул, привлекая внимание ласковых, словно ледяные вершины глаз. Но из того, что я слышал, вы выказываете уважение ее слугам. Уважение? Скорее интерес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 каменные взгорья, города, жарящиеся на солнце, плантации олив и виноградники, мужчины в белых нарядах, женщины в синем, зеленом и золотом. И везде часовинки то, что спасает. В домах наполнил посудину и вежливо подал ее старушке. Та порожнила ее несколькими глотками и снова сунула ему под нос. — Лей, дитя, не жалей.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 На нее не накладывали чар, даже исцеляющих, что хорошо свидетельствует о разуме Приора. Сила что-то ощутила, имела другой источник. — А ты ее почувствовала? — Естественно. На океане плавают вдоволь кораблей, Начинается весна, движение между севером и югом растет. А на кораблях есть чародеи и жрецы. — Чародеи и жрецы, — скривились ее губы.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 Уже были три волны, и самая большая лишь близится, а потому сосредоточься и почувствуй ее. Сейчас. Альцину кратко усмехнулся. Старая колдунья показала, что такое обладать властью, даже если рядом с тобой не ходят двое переодетых в ось головорезов. Доказала, что истина — это нож между ней и младшенькой, и что она одержит его с нужной стороны. А теперь...